Принесите его. Итак, в согласии относительно своей семидесятичленности членности, Израиль отбыл из Дубравы амаритянина Мамры. Если учесть и все, что не шло в счет, пастухов, погонщиков, рабов, возниц, грузчиков, то численность каравана составляла наверняка более ста человек. Это был пестрый, шумный, неповоротливые из-за своих стат окутанны клубами пыли отряд кочевников. Разные его части передвигались разными способами, и, говоря между нами, от присланного Иосифом Парка и египетских колесниц пользы было мало. Это не относится, правда, к ломовым повозкам под названием «Гольд», запряженным по большей части валами двуколком, ценность которых для перевозки домашнего скарба, бурдюков с водой и фуража, а также женщин с маленькими детьми, следует благодарно признать. Но что касается, собственно, пассажирских повозок типа «Меркопт», этих легких, почас роскошно оборудованных и заложенных парой лошаков или лошадей-колясок с изящными открытыми сзади кузовами, обитыми тесненной кожей и состоявшими порой лишь из изогнутых и позолоченных деревянных перил, то щегольские эти экипажи, несмотря на лучшие намерения Иосифа и царственного его господина, оказались довольно-таки бесполезными и в большинстве своем возвращались в землю египетскую, такими же пустыми, какими оттуда прибыли. Никому не было дела... до того, что ступицы их колес изображали, и притом великолепно, головы негров, а некоторые повозки были внутри и снаружи обтянуты полотном, оштукатурены и украшены лепными рельефами, нагляднейше представлявшими придворную и крестьянскую жизнь. В них можно было только стоять вдвоем или совсем вплотную друг к другу, втроем, что при плохих дорогах и скверных рессорах, было на поверку весьма утомительно. Или же нужно было сидеть на днище спиной к упряжке, свесив ноги наружу, что мало кому улыбалось. Многие, как Фомарь, предпочитали древнейший и образцовый способ передвижения, пеший ход с посохом. Большинство же, и мужчины, и женщины, ехали верхом. Ширококопытные верблюды, Костлявые лошаки, белые и серые ослы, все как один, украшенные стеклярусом, вышитыми чепраками и болтающимися пучками сольника, это на них, поднимая пыль на дорогах, ехали люди Якова, которым велел переселиться Иосиф. Живописное семейство в шерстяной одежде, бородатые мужчины, часто в ворсистых бурнусах и наголовниках, укрепленных на темени войлочными кольцами, Женщины с черными косами на плечах, с подвякивающими серебряными и медными цепочками на запястьях, с монетами на лбу и красными отхны хны ногтями, державшие на руках младенцев завернутых в большие мягкие оттороченные парчой платки. Так, питаясь жареным луком, кислым хлебом и маслинами, продвигались они, чаще всего, гребнем гор по дороге, которая спускалась, от Урусалима и высот Хеврона на юг в область под названием Негеп, что значит «сухая» и вела в кириас город книги, и в Бершиву. Более всего нас заботят, само собой разумеется, удобство Якова, их отца. Как передвигался он? Думал ли Иосиф, посылая свои повозки, что глубокий этот старик, Соверши путешествие стоя в украшенном рельефами кузове или за золоченными перилами. Нет, он этого не думал. Даже фараону, его господину, не пришло в голову требовать этого. Указание, посланное прекрасным сыном Атона, из его навехонького дворца, гласило Возьмите отца вашего и принесите его. Патриарха следовало нести совершая, словно бы триумфальное шествие. Вот какова была идея. И среди посланных Иосифом повозок, в большинстве своем бесполезных, имелось одно единственное средство передвижения другого рода, предназначенное именно для этой торжественной цели перенесение Яковы. Египетские паланкин и числа тех, какими пользовались, Знатные люди Кеме на улицах городов и в дальних поездках, причем необыкновенно элегантный образчик этого приспособления, со спинкой из тонкого тростника, с изящными надписями на стенках, с богатыми занавесками и покрытыми бронзой рукоятками, и даже с легким расписным деревянным ящиком сзади для защиты от ветра и пыли. Полонкин этот могли нести юноши, Но его можно было также с помощью специальных поперечных жердей водрузить на спины двух ослов или лошаков, и, решившись воспользоваться им, Яков почувствовал себя в нем очень хорошо. Но решился он на это только после Бершивы, отмечавшей по его представлению, рубеж между Родиной и Чужбиной, да то ли его вез на себе умный драмадер. с медленными глазами, к седлу которого был прикреплен ради тени небольшой навес. Старик, и он знал об этом, являл взору очень красивое и величавое зрелище, когда окруженный своими сыновьями покачивался в лату баюкивающим шагам мудрого животного на его высокой спине. Тонкий шерстяной муслин, кофии, зубчато ложился на лопы аковы. гладками обтекал шею и плечи и легко падал на его темно-бурую одежду, открывавшую, где она не была запахнута, вязанное нижнее платье. Серебряной его бордой играл ветер, обращенный внутрь взгляд его мягкий глаз пастуха показывал, что он обдумывает свои истории, прошлое и будущее, и никто не осмеливался мешать ему в этом занятии Разве только кто-нибудь почтительно осведомлялся о его самочувствии? Прежде всего он ждал свидания со священным деревом, посаженным в Бершиве Авраамом. Под ним Иаков собирался приносить жертвы, учить и спать.